Тогда за Беневьером затворилась дверь кабинета. Герцог, не торопясь, поднялся и, подойдя к большой картине, нажал на толстую виньетку, чуть левее центра нижней планки массивной рамы, обрамлявшей картину. Картина вздрогнула и подернулась сиреневой дымкой. Герцог растянул губы в довольной усмешке и, протянув левую руку, погрузил кисть в дымку. Едва кольцо, надетое на левый мизинец, скоснулось дымки, как она раздалась в стороны, открыв уходившую вглубь картины причудливую воронку, вихрящиеся стенки которой переливались изумрудным цветом. Внутри воронки, мягко подсвеченные ее струями, покоились несколько вещей, представить которые вместе вряд ли смог бы даже изощренный поклонник перфоманса. Настолько они не подходили друг другу. Герцог выбрал чем-то напоминавшую изящный подсвечник высокую подставку, украшенную баснословной стоимости алмазами, изумрудами, рубинами, два черных оплывших свечных огарка, небольшой флакон, заполненный какой-то темной, почти черной жидкостью, маленький кусочек до да нельзя, вытертой из засаленной шкуры какого-то зверя, на котором почти не осталось ворса, грубый нож с изубренным лезвием украшенные пусть и более грубо, но ничуть не менее богато, чем подставка, и желтую обгрызенную кость со следами чьих-то зубов. Вытащив все это из воронки правой рукой, герцог осторожно сдвинул назад левую руку. Как только кольцо на мизинце отделилось от ставшего расплывчато-дымчатым рисунка, сиреневая дымка исчезла. Герцог удовлетворенно кивнул. Все сработало безупречно. Столь надежного сейфа не было ни у одного другого человека или существа в этом мире. Сейфы или сокровищницы остальных представляли собой всего лишь неуклюжие и громоздкие ларцы, изготовленные из железа или, в лучшем случае, из гномьего сплава. Конечно, на них навешивали десятки охранных заклятий, частенько не зная меры. По тавернам ходили анекдоты о том, как барон Крам... Спьяну перепутал одно из многочисленных отключающих заклинаний и получил по мозгам огненным вихрем. С тех пор на его круглой и совершенно лысой голове нет ни одного волоска, даже бровей. А Виконту Люмьену повезло еще меньше. Из-за его ошибки громоздкий железный сундук, наполненный золотом и драгоценностями, просто сплавился в один огромный слиток. Виконту пришлось нанимать мастеров из подгорного царства, чтобы отделили золото и камни от железа. Они это сделали, но взяли в уплату, работу все золото, которое отделили от слитка. А камней Виконта было не так уж и много. После этого конфуза. Виконту, известному советскому льву и щеголю, пришлось почти на пять лет покинуть столицу. Совсем другое дело сокровищницы герцога. Во-первых, в ней не было никакого золота или драгоценных камней, за исключением тех, что украшали лежавшие там предметы. В то же время, предметы эти стоили намного дороже, чем все сокровища того же Виконта Люмьена, вздумай, герцог, обратить их в звонкую монету. За один кинжал рока шаманы скального зуба готовы были отдать столько золота» что даже если бы с того дня и до смертельного часа в казну герцога не поступило больше ни одной монетки, он умер бы все еще очень богатым человеком. И это при том, что, будучи уже немолодым, герцог вполне мог рассчитывать еще лет на 150 полноценной активной жизни. Однако ценность этих предметов была отнюдь не в их номинальной стоимости. Тем более, что герцог вовсе не собирался их продавать. За два часа до заката герцог вызвал к себе капитана замковой стражей. Когда гигант Джерриц, согнувшись в три погибели, с трудом протиснулся в узкую дверь спального покоя, он застал своего хозяина уже полностью одетым. Герцог повернулся к нему, окинул придирчивым взглядом фигуру своего капитана, как обычно полностью закованного в броню. Обычно джеррицы предпочитали легкую, кожаную или, в крайнем случае, кольчатую броню, но и змеяр... Был уникумом во многих отношениях и коротко пролаял на секретном наречии джирийских пиратов. «Приготовь моего коня из Мейер и возьми с собой еще троих. Мы едем к башне Гвензии». Грубое лицо джирийца, с которого, казалось, никогда не сходило свирепое выражение, едва заметно скривилось, но он лишь молча склонил голову и тем же макаром в три приема протиснулся обратно. Губы герцога тронул легкой усмешкой. Капитан его стражи был великим воином, умелым командиром и совершенно бесстрашным бойцом. Единственным, чего он боялся, была башня Гвенди. Ну еще бы. Он был уверен, что именно там навсегда лишился своего сердца, которое его господин забрал в качестве залога его измеера вечной преданности. И хотя на самом деле это было не совсем так, у герцога и в мыслях не было развеивать его заблуждение. Башня Гвенди пользовалась в округе дурной славой, причем настолько дурной, что, хотя вокруг башни росла прекрасная сочная трава, никому из местных пастухов даже в голову не приходило пригнать сюда овец. Да и тех, кто не слышал связанных с ней мрачных легенд, Впрочем, в империи было не слишком много таких, кто ни разу не слышал хотя бы одной легенды о четырех сумрачных сёстрах. Зловещий силуэт башни заставлял нервно прибавить шаг или подхлестнуть лошадь. Пугались не только одинокие путники. Завидев над кронами деревьев мрачные зубцы с кровлей, отчего башня стала отдаленно похожа на согбенную старуху-королеву, увенчанную искорёженной короной, караванщики привставали на стременах и, нервно окинув взглядом высоченные деревья, поросшие мхом и ядовитым плющом, приказывали возницам подхлестнуть лошадей. Когда герцог добрался до подножия холма, густо заросшего колючим кустарником солнце уже зашло. Небо еще было светлым, но здесь, под густым пологом ветвей, царил густой сумрак. Герцог спрыгнул с коня. Легким движением руки приказал троим сопровождавшим его стражникам оставаться на месте, а сам, поднырнув под низко опущенные ветки, двинулся вверх по склону. Преодолев примерно половину пути, он остановился перед огромным камнем, густо затянутым плющом и колючими лианами. Теперь предстояло преодолеть самую сложную часть пути. Герцог наклонился и стал шарить руками в траве. «Где-то здесь должен быть небольшой камень» который обозначал точное место. Проклятие. Он не наведывался в башне уже три года, и за это время камень укрыл плотный слой полусгнивших листьев, травы и всякого мусора. Наконец, искомый камень был найден, и герцог, отдуваясь, выпрямился. Уже совсем стемнело, так что надо было поторопиться. Даже самый молодой и бестолковый ученик любой магической школы знал, что наибольшей силы заклинания достигают в полночь и в полдень. В зависимости от того, каким властителем и стихиям обращается маг. Герцог встал на камень, плотно сдвинул ступни и, разведя руки в стороны, начал читать заклинания. Несколько минут ничего не происходило. С герцога лил пот. Первый закон магии — чем больше масса предмета, тем больше сил надо для того, чтобы что-то с ним сделать. На то, чтобы превратить монету в муху или метнуть кинжал во врага, находящегося в паре лик, если, конечно, враг не защищен от подобных заклинаний, требуется намного меньше маны, чем если ты хочешь вызвать небольшой теплый дождик над средних размеров полем. Защитная же магия требует не в пример меньше мастерства и умения, а потому довольно широко доступна. Так что и на войне, и в споре между дворянами умелая рука и холодная сталь Зачастую, значит, больше, чем самые могущественные заклинания. Наконец, возвышавшийся перед ним камень вздрогнул и пошевелился. Плющ и колючие лианы поползли во все стороны, будто гревшиеся на солнце змеи, застигнутые холодным ливнем. А сам камень заворочился, словно медведь, выбирающийся из берлоги после зимней спячки, и начал медленно подниматься. Герцог чуть прибавил темп, камень пополз веселее. Наконец, щель между камнем и поверхностью стала достаточной, чтобы в нее мог пройти человек, правда, изрядно согнувшись. Герцог резко опустил руки к бедрам, и камень послушно замер. Герцог еще несколько мгновений вглядывался в висевшую перед ним глыбу, затем расслабился и вытер рукавом взмокшее лицо. — О боги! Когда-то он думал, что раз от раз это будет удаваться ему легче и легче. Но сегодня у него такое чувство, что ему еще никогда не было так трудно поднять этот проклятый камень. Отдышавшись, герцог подошел к замерзшей в воздухе глыбе и, согнувшись, протиснулся в щель. В отличие от поляны, узкий коридор, скрывавшийся за камнем, за прошедшие три года, казалось, совершенно не изменился. Все те же поросшие мхом стены, свисающие со свода корни деревьев и кустарников, Сумрак и глухие всплески падающих с потолка капель. Пройдя двадцать шагов, герцог уткнулся в низкую одностворчатую дверь. Когда-то она висела на мощных железных петлях, приваренных к не менее мощной железной коробке. Однако и коробка, и петли, и оковка самой двери давно уже сгнили и рассыпались в прах, и лишь само полотно, сделанное из вечного дерева Меллерон, упорно сопротивлялось времени. С точки зрения эльфов, любая вещь, изготовленная из тела этого священного для них дерева, была чудовищным кощунством. Но если верить легендам, сумрачные сестры не очень-то обращали внимание на эльфов. Да и не только на них, но и вообще на кого бы то ни было. Если есть хорошая древесина, почему бы не использовать ее на всякие полезные вещи? А после черной тьмы в сожженных лесах было немало готовой к использованию великолепной древесины. Правда, изрядно обугленной. Сестры вообще были довольно прагматичны. Герцог ухватил дверь и, напрягши мышцы, просто приподнял ее и переставил к стене. Сразу за дверью начинались ступени узкой винтовой лестницы, вырубленной в скальной толще. На верхнюю площадку он выбрался за несколько минут до полуночи. В середине площадки возвышался уже знакомый герцогу каменный выступ. За прошедшие три года он тоже покрылся слоем грязи и птичьего помета. Однако времени очищать его у герцога не было, поэтому он просто вытащил из сумки припасенный как раз для этого кусок полотна и расстелил его. В центре выступа тут же была помещена подставка-посвечник, оба свечных агарка расположились слева и справа от нее, ровно на линии восток-запад, Из шкурки было вырвано два волоска и воткнуто в огарке в виде фитилей. Накинув всю композицию придирчивым взглядом, герцог снял с шеи привезенный сегодня беневьером камень, в этой темноте оказавшийся просто кусочком угля, и осторожно уложил его в углубление подставки. Затем взял в руки кинжал Рока и, тихо прочитав заклинание, легким движением прикоснулся лезвием к ворсинкам. Над Вспыхнули язычки странного зеленоватого пламени. Герцог замер. В несколько мгновений ничего не происходило, но это было понятно. Башня Гвенди сама по себе была чудовищным средоточием магии, хотя и подпорченной и исковерканной буйством стихии и смерчем энергии, вырвавшихся из-под контроля сумрачных сестер и так сильно повредивших и самую башню. Вот почему. Хотя герцог использовал эту башню в первую очередь для того, чтобы замаскировать природу своих магических действий, иначе на следующий же день к нему явились бы делегации шаманов скального зуба и светлой владычицы со всей возможной силовой поддержкой, дабы предъявить свои права на кинжал рока и колыбель глаза. Удотворенные на ее площадке заклинания срабатывались некоторым запозданием. Наконец, когда он уже потерял надежду, камень. Лежавший в углублении колыбели едва заметно засветился. Герцог напрягся. Спустя минуту свечение стало чуть сильнее, но затем, сколько герцог не ждал, больше яркости не прибавилось. Герцог вздохнул и, вытащив из сумки кость, ловким движением притушил обе свечи. Они погасли, едва слышным шипением, в котором внимательно ухо могло бы различить злобные нотки как будто это не свечи потухли, а зашипела какая-то темная тварь. Впрочем, по большому счету, так оно и было. Когда свечи погасли, герцог прикрыл глаза и несколько мгновений сидел неподвижно. Что ж, он этого ожидал. Некто, кто несет в себе чистую кровь Мэрил Боро, великого древнего прародителя, носившего имя равный богам, И первого императора все еще ходит по этой земле. А это значит, что у него появился шанс. Шанс на все.